Глава сорок третья. «Но это брак только по твоему желанию», — сказала я с укором. «Я знаю». «И зачем тебе жена, которая тебя не любит?» — не удержалась я. Глаза гора потемнели, рука сжала сильнее талию, прижимая к себе вплотную. Мои слова задели его. А чего он ожидал после всего, что было? Хотя замечу, что надо иметь смелость признаться в том, что у него есть ко мне чувства. Вот я бы точно не призналась ни за что после такой-то истории. Впрочем, мне с этим жить не легче. Его любовь пугает меня не меньше, чем разрушительная месть. Эта любовь вовсе и не любовь. Она такая же, слишком разрушительная. «Полюбишь», — жестко сказал он. «Ты забыла, что у нас будет общий ребенок, и он останется со мной?» Он резко выпустил меня, и я еле устояла на ногах, Вот чего я боялась больше всего, что Горский станет шантажировать меня ребенком. Что ж, ради малыша я буду его терпеть. Своего ребенка я не брошу, и он как раз и хочет сыграть на этом. Привязать к себе меня навсегда, подло, некрасиво и очень жестоко. Все, как он любит. Жестокий. «Ребенка я не оставлю», — ответила я. «Значит, буду жить на пороге твоего дома». Если у тебя хватит смелости выгнать мать собственного сына и отнять у нее ребенка. Если эта мать не будет вести себя так, как это было раньше, вкратчиво сказал он, вглядываясь в моё лицо, то и отнимать я ничего не стану. Более того, ты получишь намного больше, если примешь меня и перестанешь, наконец, со мной воевать. Теперь уже я устремила на него удивленный взгляд. Андрей, ты предлагаешь перемирие? Он небрежно повел плечом. Можешь назвать это так, я все равно возьму свое, ты знаешь. Но я хочу дать нам шанс. Мне надоела эта бессмысленная война без победителей. Пусть это будет договорной брак. Пока что. Я не хочу тебя огорчать, но договорным этот брак и останется. Пожалуй, я плечами. Гор должен знать, на что идет. Пусть не питает иллюзий, что я смогу его полюбить». Это слово совершенно не вяжется в одном предложении с фамилией Горский. «Посмотрим», — хитро улыбнулся он. «Он что-то явно задумал, и мне это все не нравится. А если он меня начнет соблазнять и добиваться, вдруг мое сердце дрогнет? Нет-нет, я никогда о себе этого не прощу и не допущу этого. Но сделать вид, что принимаю его, я попробую. Это состояние войны измотало нас обоих» раньше ты была держим только местью сказала я однажды все изменилось ответил он что когда-нибудь я расскажу тебе, может быть. я поняла, что больше он мне ничего не скажет. собственно уже сейчас он многое мне поведал раньше я была трофеем средством для свершения мести желанной игрушкой, а теперь я девушка которую он желает видеть рядом с собой по-настоящему и пока я совсем не знаю как относиться к такому новому статусу я начну первым вдруг улыбнулся он и достал свой смартфон открыл в нем галерею и включил видео протянул телефон у мне и я стала смотреть видеоряд мои брови взметнулись вверх боже это же волчата серые Очень похожие на то волчица, что мы пристрелили по несчастному стечению обстоятельств. Впрочем, наверное, все волчата похожи. Но если это не они, то в чем смысл этого видео? Пока ты спала, я удал приказ проверить наличие логова в том лесу. Там действительно обнаружились три щенка. Уже истощенные, голодные. Мои люди их изловили и отвезли в заповедник. Там о них позаботятся. «Гор!» — опустила я телефон, когда видео закончилось. В моих глазах стояли слезы. «Эта сволочь смогла меня пронять и вызвать эмоции. Это так благородно. Спасибо тебе!» Я говорила совершенно искренне, так, как чувствовала сердцем. «Это тебе должны сказать спасибо, волчата. Ты о них все переживала». «Все же не такой уж ты и бессердечный», – задумчиво сказала я и вернула ему смартфон. «Хотя бы на животных и детей тебе не плевать». «Ты еще много обо мне не знаешь», — загадочно отозвался он. «И, кстати, вечером мы едем на благотворительный ужин. Платье надень одно из тех, что привезли недавно, макияж и волосы. Обойдемся своими силами. Найти кого-то на дом я уже не успею». Приглашение неожиданно образовалось. «Ладно, я постараюсь и сама. Я могу прислать Полину, если хочешь». «Кажется, до работы в этом доме она была парикмахером». «Зачем тогда пошла в горничные?» — Пожалуй, я плечами. Ты не видела зарплату горничной в моем доме. Собирайся. Двинулся он к двери. Положил руку на холодный металл и обернулся. Кстати, на ужине тебя тоже ожидает сюрприз. Приятный, надеюсь, изогнула я бровь. Или мне сразу все свои таблетки брать в праздничной сумочке. Ждешь от меня подвоха? Сузил он свои темные глаза. От тебя всего можно ожидать. Расслабься, принцесса. Сюрприз приятный. Наполовину. Дверь за ним закрылась. Я осталась растерянно хлопать глазами. Как это наполовину? Сюрприз или приятный, или нет? Этот мужчина убьет меня своими загадками без разгадок. Но деваться некуда и придется в любом случае с ним ехать. Да и любопытство он смог во мне зародить, чертов интриган. А вот помощь от Полины почему-то принимать не очень хотелось. Не понравилась она мне в прошлый раз. Тром, чую, что доверять ей нельзя, но с другой стороны, я же не дружить с ней собираюсь, всего лишь позволить ей завить мои волосы, только и всего». «Ну вот», — улыбнулась Полина мне в отражении зеркала, «теперь вы прямо английская королева». «Да-да», — ответила я сухо, «только помоложе». Хотя результат действительно превзошел все мои ожидания. И чего она бросила ремесло парикмахера? Неплохо ведь получается. Или ей золотые унитазы за господами мыть интереснее? Впрочем, это ее личное дело, а вот у меня абсолютно точно к девушке предвзятое отношение, и я пока не понимаю, откуда ветер дует. Спасибо, Полин, поблагодарила я ее. Очень красиво, мне нравится. Я рада, что у нас все получилось. Подмигнула она мне. Вот еще последний штрих. Она взяла какой-то флакончик, еще один из целого десятка на столе и брызнула на волосы мне. Добавит сияние локонам. Ну и отлично, улыбнулась я. Я думаю, что теперь ты можешь идти, дальше я справлюсь сама. Вы платье не застегнете на спине. Ах да, черт, совсем забыла, что молния там расположена так, что самой не застегнуть. Вздохнула, встала с кресла. Тогда давай помогай. Полина помогла мне облачиться в черное платье в пол и застегнула молнию, окинула меня еще раз взглядом. «Вы потрясающе красивый, Ясмин», — сказала она. «Неудивительно, что так зацепили нашего хозяина». «Мне кажется, ты суешь нос не в свое дело, Полина», — отдернула ее я. «Водить дружбу с прислугой я точно не стану, которая к тому же мне от чего-то не нравится до глубины души. Простите». Вроде как прикусила свой язык она, просто не удержалась. Я принялась укладывать необходимые вещи в свою сумочку, которую планировала взять с собой на мероприятие, отвернувшись от нее. «Красивая, но очень печальная», — вдруг услышала я за своей спиной, «принцесса Ясмин». Я обернулась. Полина села в мое кресло и, обмахиваясь кисточкой для макияжа, смотрела на меня, словно с насмешкой. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Весь дом в курсе вашей истории», — ответила она. «Участь пленницы печальна». «Мне стало неприятно от этих слов. Значит, вся прислуга в курсе, что происходит между мной и Гором. Впрочем, глупо обижаться, ведь рано или поздно весь персонал об этом узнал бы». «И что?» — ответила я. «К чему ты мне это говоришь?» «Выглядите вы несчастной». «Дальше что?» Я могла бы помочь сбежать, если вы готовы, конечно. Еле сдержала удивление. Прислуга гора против гора. Это интересно. Дом напичкан охраной. Каким образом ты собираешься это провернуть под носом Угорского, который меня опекает и планирует жениться? Думаешь, он не заметит, что я исчезла? Спросила я с сарказмом. При упоминании свадьбы Полина как-то резко дернулась но тут же напялила доброжелательную маску на довольно красивую, хоть и злую морду обратно. «Я работаю тут уже год, и все лазейки знаю. К тому же сплю с начальником охраны. Проверну, ты, главное, соглашайся». Я лишь брови вздернула вверх. Мы уже и на «ты» перешли. О времена, о нравы. «А в чем твой интерес?» — скрестила я руки на груди. «Ты же не мать Тереза, чтобы просто так подставлять себя». «Есть интерес», — кивнула она и улыбнулась, как змея. «Приторно, елейно. Но он тебя не касается». «А я поняла», — вернула я ей ее же улыбку. «Гор». Ухмылка на лице Полины погасла. «Тебя он не касается», — с нажимом повторила она. А я вздохнула, значит, угадала. «Полина мечтает о горском». Наивная. Ей он не достанется. Не его поле ягодка. Если он Полину год в упор не замечал, то и сейчас не заметит. Не было бы меня, была бы другая, но не она. «Знаешь что?» «Я не буду участвовать в твоих авантюрах», дала ей ответ, закидывая сумку на плечо. «Мне пора, меня ждет гор». «Зря», — вздохнула она, «так и будешь его девочкой по вызову». Я обернулась к ней уже у двери. «Ну, я хотя бы в постели Горского частый гость, а тебе только швабры достаются, и член начальника охраны – это максимум». Хлопнула дверью перед этой нахалкой. «Ты какая-то взвинченная», – заметил Андрей мое состояние, когда мы уже были на полпути к Гранд-отелю. «Что-то случилось?» «Нет, ничего», – ответила я, – «просто волнуюсь. Я на таких шикарных приемах редко бывала, отец меня не брал». Поразмыслив, я не стала ему говорить о том, что произошло между мной и его прислугой. Она каким-то образом сумела уколоть мою гордость. Ей нужен гор, вокруг него столько женщин. И неожиданно для себя я осознала, что меня это как-то напрягает. Но я постаралась выкинуть из головы все эти глупости. Мне нужно взять себя в руки. Я не должна ударить в грязь лицом на светском приеме. «А какой сюрприз ты мне приготовил?» Прильнула я к его дорогущему смокингу с бабочкой, ласковой кошечкой. «Приедем, узнаешь. Ну, скажи сейчас». «Потом». «Сейчас», — конючила я, надув губы. «Я флиртую с Горским?» «Да, черт возьми. Я флиртую с Горским». «Нет, не так. Я флиртую с Горским». «Да мне не сердечные пилюли нужны, а серьезные транквилизаторы, потому что я, очевидно, сошла с ума. Вот что делает женская зависть и коварство. Еще днем он мне не был нужен ни на йоту, а теперь флиртую с ним. Ну ладно, он же хотел, чтобы мы заключили пакт о ненападении. Я думаю, это неплохое начало мира, пусть и липового с моей стороны». Убранство зала, в который проводили меня Игорского, просто поражало великолепием. Мы словно попали в девятнадцатый век на бал, только платья у дам были более современные. Все кругом сверкало роскошью и бриллиантами, а официанты в белых перчатках разносили шампанское. Боже, зарема, моя заремочка! Не удержалась я от громкого возгласа, и уже через секунду моя радость заметно угасла. И самир.